А затем она подумала, а почему, собственно, ей должно быть стыдно? Мистер Кэрри не обманывал ее. Он не говорил ей, что делает в летние месяцы, он не лгал. Возможно, он утаил это из опасения, что она может не одобрить. Но это его личное дело. А в зимние месяцы, конечно же, он ходит по домам, продавая хозяйственные товары. И он исправно платит за комнату. Он аккуратен и опрятен. С ним легко и приятно иметь дело. Чего ж тут бояться? И она вдруг почувствовала к нему жалость и одновременно восхищение. Он представлялся ей романтическим героем. Он хорошо танцевал и пел даже с известным шиком. А может, он был в прошлом артистом мюзик-холла? Тогда как она? Да кто она такая, Эсми Фэншоу, чтобы презирать его? Какие у нее самой таланты? Разве она в состоянии зарабатывать тебе на жизнь, развлекая других? Говорила же я тебе, Эсме, разве не говорила? Что ты мне говорила, мама? Что ты вообще можешь мне сказать? И почему ты не оставишь меня в покое?» Мать молчала. Тогда Эсме спокойно взяла сумочку, встала с зеленой скамейки, прошла по набережной и по темным жилым улицам, мимо благоухавших левкоями и розами открытых окон в направлении парковой аллеи. Войдя в дом, она убрала соломенную шляпу, однако платье из белого пике не сняла, потому что вечер был такой теплый. Она пошла на кухню, сварила кофе и поставила его на поднос вместе с сандвичами и печеньем. Вскоре вернулся мистер Кэрри, Она кликнула его и предложила, «Спускайтесь, пожалуйста, перекусите вместе со мной, вам это не помешает, вы ведь наверняка устали». И по его лицу она увидела, «Он знает, что она знает». Но ничего не было сказано ни в тот вечер, ни в последующие вечера. Лишь несколько недель спустя, холодным ветреным августовским вечером, когда мистер Керри сидел в кресле напротив нее, Читая том энциклопедии «От К до Л, Эсме Фэншоу, глядя на него, сказала «Моя мать обычно говорила, мистер Кэрри, я так люблю немного пения и танцев. Это вносит разнообразие в жизнь, отвлекает от мысли о себе». Мистер Кэрри слегка поклонился.